Глава 32. Побег. Тера и принц опустились на землю мягко. Девушка тут же накрыла их защитным куполом, сделав себя и принца невидимыми. Вот удивится случайный прохожий, если столкнется с ними. Он не поймет, почему вдруг воздух стал похож на упругую стену и не пропускает его дальше. Но еще больше поразится тому, что рядом с ним кто-то дышит, шевелится, переступает ногами И даже разговаривает, так как купол свободно пропускал звуки. Надо совершенствоваться, который раз подумала Тера. Вот все успокоится, я обязательно найду школу магов и начну учиться. Хотя, если воин говорит правду и я та несчастная принцесса, то ничего не получится. Она где-то слышала, что королевским особам такое обучение запрещено. Дав себе клятву. Девушка вгляделась во тьму, но ничего не увидела. На каждом пальце тут же появилось по одному огоньку. Теперь темнота немного рассеялась, можно было двигаться вперед, не рискуя сломать ноги. «Это не опасно?» – Эйнар коснулся ее руки. «Свет?» – Тера посмотрела на пальцы и пошевелила ими. «Думаю, нет. Примут за светлячков». Радостное чувство спасения переполняло Церкачку. Вот так просто, без особых проблем, выбраться из ловушки, созданной богами и людьми, она не рассчитывала. Девушка посмотрела на принца. Тот стоял, не двигаясь, словно еще до конца не понимал, что уже находится во дворе таверны, а не в комнате. «Ну, ваше высочество, идем?» Она осторожно тронула его рукой. «Тера, да ты могущественный маг!» Воскликнул Эйнар и девушка испуганно закрыла его рот ладошкой, сверкнувшей искрами. «Тише, нас услышат!» «Прости!» – забылся от удивления, – прошептал принц. «Вперед к покорению новых вершин!» «Скажете тоже!» Терра смутилась и пошла вперед, мечтая, чтобы Эйнар не разглядел ее лицо. Сделав несколько шагов, она оглянулась. Принц по-прежнему стоял на месте, наклонив голову, словно прислушивался. Девушка вернулась к нему, и тут ей показалось, что скрипнула дверь у ближайшего хлева. Эйнар приложил палец к губам и уже хотел пойти на проверку, но Тера ухватилась за его рукав и покачала головой. «Не надо», – пошевелила она губами, – «нас не увидят». Несколько минут они стояли, не двигаясь, превратившись в слух, и их терпение было вознаграждено. Дверь открылась шире, и в проеме показалась тень маленького роста. Она бесшумно пробежала по двору и остановилась так близко от них, что до нее можно было дотянуться рукой, но разглядеть в темноте, кто это, было невозможно. «Тера, не бойся, это я», – услышала девушка голос матери. Тень сделала еще один шаг навстречу и отбросила с лица капюшон. Блеснули глаза и ровный ряд зубов. Она улыбалась. — Ты нас видишь? — с ужасом спросила Тера. Паника мгновенно выступила на лбу каплями пота, а сердце зашлось стуком. — А мы должны быть невидимы, — пришел черед удивляться принцу. — Я быстро учусь. — Успокойся, все хорошо, ты забыла. лестник чувствует, когда его маг близко. Нам нужно выбираться отсюда. У тебя есть план? — Да. Терра расширила зону купола и накрыла им мать. «Ты хочешь пойти с нами? Его высочество не выживет, если мы вдвоем не будем рядом». «Я чувствую себя прекрасно», – возразил принц. «Это пока мы вас поддерживаем. Увы». Стараясь идти бесшумно, они двинулись по безлюдному двору. Откуда-то доносились звуки борьбы, громкие голоса. Терри даже показала, что она слышит крик Кенха. Чувство вины за то, что оставила одного преданного друга, коснулось ее сердца, и она тронула за рукав принца. «Ваше высочество!» приложила палец к губам Линда. «Без разговоров!» Со двора таверной они вышли в небольшой сад. Под ногами то и дело попадались опавшие плоды, и тогда раздавался громкий хруст, и все замирали в ожидании погони. Но дом по-прежнему темнел за деревьями, Ни огонька не появлялась вдали. Вскоре они двинулись мимо стоянки бустерейцев. Линда уверенно вела маленький отряд той дорогой, которую знала сама. Возле шатра короля увидели цепочку слуг, несущих еду для его величества. В середине Тера разглядела кенха и ткнула в бок принца. Они молча переглянулись и знаками показали Линде, что друга нужно забрать с собой. Полностью снять защитный купол Терра не могла, слишком много было вокруг посторонних глаз. Тогда она подошла как можно ближе к другу, скатала в ладонях огненный шарик и сделала окно. Правда, сомневалась, что первый опыт провалится, но все получилось удачно. Шарик мелькнул цепочкой искр и упал прямо под ноги Кенха, который в этот момент застыл у входа в шатер короля. Друг сразу понял, что девушка где-то рядом, огляделся, сделал несколько шагов в сторону на пустое от охранников место и... исчез. Растворился на глазах изумленных солдат. Эта терра накрыла его куполом. — Как вы? — «Тш зашипели на него хором остальные. — Уходим! — одними губами сказала Линда. Действительно, пора было убираться отсюда, пока не началась суматоха. Двое солдат, стоявших у входа, с тревоженными лицами кинулись искать пропавшего на их глазах слугу, третий кинулся в шатер. Они не успели добежать до кромки леса, как Тера услышала сигнал тревоги, поднимавший охрану короля на ноги. В лагере все зашевелилось, но эта суматуха им была только на руку. Они благополучно раскрылись за кустами и проложили путь в сторону гор. Шли долго. Иногда останавливались и прислушивались, нет ли за ними погони. Но горы жили своей жизнью. Шуршали в траве какие-то зверьки, прячась от ног человека. Тревожно ухал филин. Принц был все еще на ногах благодаря двойной поддержке, но его лицо осунулось, глаза провалились. Девушка старалась шагать рядом и увеличивала поток силы, если друг спотыкался. Но и ее возможности были не безграничны. «Дальше идти нельзя», – категорично сказала Линда и остановилась. «Нужно найти потайное место и переждать до утра». «Наши люди спрятались в закрытом ущелье. Может быть, сдвинемся к ним?» – предложила Тера. «Тогда придется возвращаться назад», – возразил Кенха. «Ущелье? Странно. Ничего не помню». Принц посмотрел на друга. И «Еще бы! Ты все время был без сознания». Мы не собирались заходить в таверну, но пришлось. «А камни? Ты захватил их с собой?» «Дьявол! Остались в таверне!» Кенха выглядел растерянным. Он то смотрел назад, то на принца, явно не зная, что предпринять. Тера прислушивалась к диалогу друзей, ничего не понимая. Но ее волновало другое. Она чувствовала, как с каждым шагом таяла ее магическая сила и даже близость трилистника не помогала. Алинда обеспокоенно косилась на Инара, голос которого ей показался слишком усталым, да и выглядел он неважно. Наследник едва переставлял ноги, глаза блестели. Принц постоянно облизывал потрескавшиеся кубы. Лекарь раскрыла свой сундучок и достала настойку. Тера без слов поняла ее. Она протянула пузырек Инару. Выпейте, ваше высочество, это поможет вам продержаться. «Да, что-то я опять уплываю», – улыбнулся принц и залпом проглотил отвар. «И почему ты разговариваешь со мной так официально? Или мы не друзья?» Ты от смущения не знала, куда спрятать глаза. Она стеснялась своих внезапно нахлынувших чувств, терялась от понимающего взгляда матери, и вообще простота жизни вдруг исчезла и растворилась в воздухе. «Друзья, конечно», – прошептала она, – Но Инар ее уже не услышал. Он смотрел на Кенха. «Тебе, приятель, придется вернуться в таверну». «Да что такого в этих камнях?» – рассердился тот. «В них заложена сила этой страны». Загадочно улыбнулся наследник престола, споткнулся о камень и внезапно стал падать. Все кинулись на подмогу. Они положили принца на землю и переглянулись. «Придется сделать привал» пробормотала Линда. «Я поищу место, здесь опасно». Кенха ловко взобрался по склону и исчез в кустах. Линда и Тера остались с принцем. «Как далеко до столицы?» спросила мать. «Сутки пути. А до твоего ущелья?» «Меньше. Когда Кенха вернется, пойдем туда». Они немного помолчали. Тера не отводила взгляда от Эйнара. Он забылся тяжелым сном и горела охваченный жаром мама мы сумеем его спасти спросила тера со слезами в голосе тебе он так дорог да как ты жила без меня моя девочка расскажи нам некуда торопиться терра начала говорить неохотно но постепенно увлеклась линда слушала внимательно лишь изредка поглаживала по руке дочь В темноте невозможно было разглядеть выражение ее глаз, а зажигать шарики Тера опасалась. Кенха появился так же неожиданно, как и пропал. «Чуть выше есть пещера, можно там передохнуть». С помощью Теры он поставил принца на ноги, потом завалил на спину. Они начали карабкаться по склону. Понимая опасность своих действий, девушка все же освещала дорогу, иначе они ушли бы далеко в сторону. Вскоре перед глазами появилась голая скала, окруженная деревьями и кустарниками. «Пещера где-то здесь», – задыхаясь, прошептал Кенха. «Где?» «Ищи». Тера подняла руку выше и действительно увидела черный провал входа. Его можно было заметить, только посмотрев вверх. Линда отодвинула ветки, и Кенха внес принца внутрь. Оказавшись под защитой каменных стен, и больше света. Теперь хорошо было видно, что они находятся в большом гроте, в центре которого муслинисто блестело в лучах света озерцо воды. «Останемся здесь», решил Кенха. «Тебе принц велел вернуться за камнями». Кенха на мгновение завис с поднятыми руками. На его лицо легла тень. Непонятно было, он задумался, или свет далекой луны падал так неровно, но выглядел вдруг в этот момент зловеще. «Нет», – тихо сказал он, – «я не оставлю его высочества одного». «Он с нами», – Линда коснулась руки парня и тот вздрогнул. «Мы не дадим его в обиду. Выполняй приказ». Терра скинула плащ, расстелила его на земле и Кенха осторожно положил на него принца. Лекарь потрогала лоб юноши и покачала головой. «Нужен костер. В ночном холоде лихарака может усилиться». «Да и Тере надо восстановиться. Подождем до утра». «Я сейчас». Кенха бросился к выходу. Тера пошла обследовать пещеру. Она быстро набрала хворосту и разожгла небольшой костер. Языки пламени бросали причудливые тены на стены, и девушке казалось, что их окружают чудовища. Она придвинулась к Линде и обняла ее за талию. «Страшно? Да, жутковато». «Отдохни, моя девочка, ты устала». «Я подежурю. Ложись рядом с Эйнаром». «Не могу», – запнула со слова Тера и покраснела. «Он принц. Ему нужна твоя сила, которой осталось очень мало. Ляг и обними юношу. Так ты поддержишь его и сама придешь в себя». Тера с сомнением посмотрела на принца, но пристроилась к краю плаща. Линда не стала церемониться с дочерью. Она просто толкнула ту в спину а потом заставила обнять Эйнара. В таком положении их и застал Кенха. Терра слышала, как он вернулся, но смущенная не стала оборачиваться. «Это как понимать?» – спросил друг. «Так надо. Я подстрелил несколько птиц, можно их приготовить». Каждое слово доносилось до слуха Терры все глуше и глуше, она уже почти погрузилась в сон. Тут мама заговорила – И впервые ее слова заставили девушку напрячься. «Кенха, что значит для тебя его высочество?» – неожиданно спросила Линда. «Он – это я», – ни секунды не раздумывая ответил парень. «Мы как половинки одного яблока. Я без его высочества, пустое место, никто. Он, надеюсь, ко мне относится так же». Тера приподняла тяжелые веки. Кенха уже исчепал птичек, обовалял тушки в глине и насадил их на прутья, установленные вокруг маленького костра. «Тогда твоя обязанность спасти его», – продолжила свою мысль Линда. «Думаете, я не ломаю над этим голову?» «Уже все возможности перебрал». «А почему только вы, старые, занялись поисками принца? Неужели никто из дворца не заволновался, что так долго наследника нет на месте? У него наверняка есть свои обязанности при дворе». В наступившей тишине хорошо было слышно тяжелое дыхание Эйнара, потрескивание сучьев в костре, какой-то шорох в темной глубине грота. «Да, есть», — наконец ответил Кенха. «Но так уж получилось, что просить помощи у короля не было времени. Оставь нас здесь, мы справимся одни. Найди лошадь и скачи во дворец. Только тебя пропустят туда и днем, и ночью». «Не пропустят». «Ночной дозор остановит и, не разбираясь, отправит в тюрьму. Пока следователи проснутся, начнут выяснять все обстоятельства, упустим время». «Печать!» — Пробормотала Тера и села. «Что?» — две пары глаз уставились на нее. «Возьми мою печать работника кухни». «Точно!» — всплеснула руками Линда. «Скоро рассвет. На хорошей лошади ты за несколько часов обернешься». Поставщики потянутся к воротам дворца, а попав внутрь, ты уже сообразишь, что делать по ситуации. Пробивайся сразу к королю. Кенха вскочил, схватил протянутую Террой печать и бросился к выходу. Но Линда проворно преградила ему путь. Что-то еще? Да, нужно сбить жрецов со следа. Но ну, как это сделать? Терра, создай огненный шарик. Девушка тут же выполнила приказ матери, хотя ничего не понимала. Линда взяла ветку и подожгла ее от кусочка пламени, игравшего на ладони Терры. «Держи!» – лекарь протянула ветку Кенха. «Убегай как можно дальше, так чтобы за тобой тянулся дымок. Он будет оставлять едва уловимый след магии. Интуитом его достаточно, чтобы почувствовать». «Понял!» – воскликнул парень. «Мы запутаем следы». Он весело подмигнул Терри и растворился в ночи. Мать и дочь остались охранять спокой принца. А вдруг Кенха нарвется на засаду? Поежилась от дрожи Тера. Но рискнуть надо. Не думай, что король от Трейна равнодушен к своему сыну. Наверняка по всей стране рыщут отряда поисковиков. Только ваши пути с ними не пересеклись. Эх, если бы добраться до ущелья... Там тоже беспокоятся люди. Говори, как его найти. Линда решительно встала. Мама, я боюсь оставаться одна. Я постараюсь передать новости Мерду и вернусь. Ты теперь не одна. И вместе мы справимся с любой проблемой. И приготовь мне еще один шарик. Я уведу преследователей в другую сторону. Ты расформировала огненный шарик и заставила его покачаться в воздухе, чтобы он давал больше света. Прутиком на песке она нарисовала примерную карту их пути. Мать, как и ранее Кенха, тихо растворилась в ночи с горящей веткой в руке. Девушка какое-то время прислушивалась к звукам шагов, но вскоре они исчезли совсем. Она потушила костер, зарыла в угли и черные тушки куропаток, чтобы сохранить их до утра, и обняла со спины принца. Постепенно тревоги и сомнения отошли на второй план, и девушка задремала. Очнулась она от того, что принц пошевелился. «Где я?» «В пещере, ваше высочество». Терра резко села. «Как вы себя чувствуете?» «Голова болит, а в остальном неплохо». Эйнар повел носом. «Вкусно пахнет. Есть хочу». «Я сейчас». Девушка вскочила, и стала разгребать ей еще теплые угли. Она выудила запеченных куропаток, разломала обожженную глину на одной из них и протянула принцу, а потом с наслаждением наблюдала, как он ел. Чувство голода и ее заставило пошевелиться. Ты расхватила вторую птичку, очистила ее и впилась в нее зубами. За едой она даже не заметила, что в гроте уже светло. Насытившись, Циркачка осторожно подобралась к выходу и прислушалась, но лес ответил обычным щебетом и шорохом. Солнце стояло высоко, день был в разгаре. Тера вернулась к принцу. «Где остальные?» – Эйнар огляделся. «Ушли за помощью». «А камни?» «Дались они вам!» – вскрикнула Тера. «Живыми бы выбраться из переделки!» «Я приказал Кенха!» «Никуда ваши камни не денутся!» Далекий шум привлек ее внимание, и она приложила палец к губам. Какое-то время оба напряженно прислушивались. Тера пыталась перекинуть, сколько понадобится Кенха, чтобы добраться до дворца. По всему выходило, что ждать его придется до ночи. Но от мамы тоже еще не было известий. Тревога сжала сердце так сильно, что Тера задержала дыхание. Шум становился все ближе. Девушка опять подобралась к выходу из пещеры и сразу увидела колонну солдат, растянувшихся по склону. Тара бросилась к тлеющему костерку, заметалась, заметила озеро, набрала в бутылку воду и метнулась обратно. «Зачем?» — принц кинулся ей наперерез. «Увидят дым от костра, надо погасить». «Нет, дыма будет больше». «Не трогай огонь!» – горячо зашептал наследник. «Может, нас никто и не заметил». Ветки у самого входа затрещали, раздвинулись, и в просвете показалась голова солдата. «Здесь они!» – закричал тот во все горло. «Ваше священство! Я нашел их!» Дальнейшее произошло помимо воли Тера. Она размахнулась и кинула бутылку с водой в голову солдату. Потом схватила Эйнара за руку. «Бежим!»